Глава 16 К нашей маленькой вечеринке я готовилась тщательно, как никогда. Даже укладку сделала, не обращая внимания на насмешливый взгляд Кирилла. В глубине души кольнуло любопытство, куда он пойдет? Но у него ведь должно быть личное пространство. И у меня тоже. Ровно в шесть мой соглядатый исчез, а на пороге появились Катя, Ника и бутылка красного вина. Я достала бокал и пригласила за стол. И, наконец-то, расслабилась. Как же хорошо просто сидеть с подругами и ни о чем не думать. Мы пили, ели, смеялись, смотрели музыкальный канал, как и положено двадцатилетним девчонкам, решившим провести вечер своей компанией. Пробило семь. Эх, жаль, что через час Кир вернется. Не буду чувствовать себя так уютно. «Алька, наконец-то в гости позвала», — говорила Ника. «А то мы думали, обиделась на что. Или парня завела. Признавайся». «Скорее, второе», — рассмеялась я. «Только он об этом пока не подозревает». «Ух ты! И кто он?» Девчонки придвинулись ближе. «Страшная тайна», — ответила я. Серьезно не могу пока рассказать. Мы еще не встречаемся, хотя очень бы хотелось». Мигнула лампочка под потолком. Раз, другой. «Что такое?» — напряглась Ника. «Наверное, напряжение шалит. Сами знаете, часто бывает. Я не придала этому значения, пока разом не погасли все лампочки в квартире. В окно пробивался свет фонаря. Прищурилась, стараясь поскорее привыкнуть к темноте». «Сейчас фонарик принесу», — сказала подругам. Но никто не ответил. «Ника, Катя, мы здесь», — раздалось у самого уха. И ледяные пальцы сомкнулись на шее. Попыталась закричать, но не смогла выдавить ни звука. «Кир! Кирюша, где ты? Зачем я вообще его отправила? Помогите, Эд!» Мысли проносились в голове со скоростью света. Со всей силы ударила ногой по ступне Кати или Ники. Меня выпустили, и я бросилась к двери. «Надо выбраться на улицу, позвать на помощь. Скорее!» «Не уйдешь? На входе замерла Катя, неестественно изогнув шею. «Иди сюда, подружка, поиграем!» Я пронзительно закричала. Показалось, что закричала, потому что из горла вырвался хрип. Подруги обрушились на меня, сбили с ног, впечатали в пол. И вдруг раздался оглушительный нечеловеческий виск. Оба тела висели над землей, Зажёгся свет. Я увидела черные ботинки и темные джинсы. И, кажется, потеряла сознание. Медленно приходила в себя. Перед глазами плыли радужные круги, а голоса доносились как сквозь вату. «Убью, тварь!» — рычал один. «По стенке размажу!» Эт? Кто же еще? Только Эонард может угрожать кому-то смертью, вместо того, чтобы помочь мне поскорее прийти в норму». «Она сама попросила!» «Это уже Кирилл!» «Стоп! Так это он Кирилла убивает?» «Неведомая сила мигом поставила меня на ноги!» Придерживаясь за стеночку, поползла в коридор, а там Кирилл сидел на полу, прижавшись спиной к стене, а над ним навис Эд. Лицо, обычно ничего не выражавшее, искажала ярость. Глаза пылали, губы сжались в прямую линию. «Она могла умереть!» — отчеканило мое наваждение. «Я понимаю». «Ни черта ты не понимаешь!» — взвился Эд. «Ты не выполнил условия договора. Пеняй на себя!» Он сделал рукой знак, и я бросилась на перерез, отталкивая это и закрывая Кирилла своим телом. «Прекрати немедленно!» — закричала, хотя скорее зашипела на Эонарда. «Кир, не виноват. Я хотела посидеть с подружками. А чужие уши еще и мужские, сам понимаешь». «Не понимаю», — холодно процедил Эд. «Я заставила его уйти. Заставила!» «Это не меняет дело», — упрямо качнул головой Эонард. «Единственная причина, по которой он еще жив, — твоя безопасность». «И что я вижу? Вместо того, чтобы защитить тебя, он шляется по бабам. А тебя чуть не убили эти твари». «Что с девочками?» — у меня похолодели пальцы. «Это только не говори». «Живы. Отправил домой. Ничего не вспомнит. Их тела захватили. Думаю, ты уже догадалась». «Фортуна?» «Нет, сестрица такого не умеет». А у меня много родственников, которые почему-то думают, что ты сделала меня уязвимым, стала моим слабым местом. А если бы я не успел, Аля? Если бы я не оказался поблизости, что тогда? Но ты всегда успеваешь, — улыбнулась я, подходя к Эду и обнимая. Тот замер, словно тело превратилось в мрамор. Я знаю, что мне ничего не угрожает рядом с тобой. Глупая, — этот вернулся. Ладно, на первый раз прощу этого щенка, но еще раз проворонит, вернув его тело. «Только это не значит, что наказания не будет». Прежде чем успела хоть слово сказать, Эд сжал кулак. Кирилл вскрикнул и скорчился от боли. Он стискивал зубы, стараясь не кричать. Не получалось. Крик превратился в сдавленный рык. «Пусти его!» — вцепилась в руку Эда. Тот разжал пальцы. Кир замер, стараясь отдышаться. «Всего лишь напоминание. Как приятно сейчас твоему телу!» Ледяным тоном сказал Эд, словно перестав меня замечать. «Помни, где окажешься, если с головы Александрины упадет хоть один волос, а тебя не будет рядом». «Запомнил?» Кир молчал. «Не слышу ответа». Эд приподнял парня за подбородок, чтобы посмотреть в глаза. «Да», — выдохнул Кирилл, сжигая Эда взглядом, полным ненависти. «Но того мало интересовало чужое отношение». «Вот и отлично. Александрина, тебе лучше прилечь». Горло сжалось. «Как я могла забыть? Как?» Ведь передо мной не человек, а древнее бездушное существо. Захочет — отправит Кирилла на тот свет. Захочет — спасет. Жутко. Как же жутко. Я затряслась от плохо сдерживаемых рыданий. Не бойся. Тут же обвились вокруг плеч знакомые руки. Тебе ничего не грозит. все позади. Я вырвалась, убежала в комнату, упала лицом в подушку и разревелась. Ревела так, что сводила скулы и пекло глаза. Ну почему? Почему это такой? Почему из всех парней мира меня угораздило влюбиться в него? Он ведь чудовище. Он не человек. Моя жизнь превратилась в ад, а я все стараюсь изменить Эда. Что делать? Выскажу ему все, он убьёт Кирилла. Потому что тот станет не нужен, а от бесполезных это избавляется. Тебе плохо? Эонард сел на кровать. Александрина, я не могу обещать, что этого не повторится. Дело не в нападении, ответила я, не оборачиваясь, а в тебе. Почему ты такой? «Будь ты смертным, понимал бы, какую боль причиняешь. Но разве тебе объяснишь? Как можно объяснить, что такое жизнь тому, кому не грозит смерть?» И отмолча встал и ушел. Я обидела его, задела. Я всё порчу. Хлопнула дверь. «Аля, ты в порядке?» Это уже Кир. «Нет, не в порядке», — взвыла я, бросаясь ему на шею. «Кир, миленький, прости. Я не хотела, чтобы так получилось, чтобы тебе досталось из-за меня. Обещаю, что буду осмотрительной». Глупое обещание. Улыбнулся Кирилл, и я поняла, что все уже в порядке. Сам виноват. Кто мне мешал тайком вернуться? Но Эд не думал, что он может впасть в такую ярость. Между вами что-то есть? Ничего, буркнула я, отодвигаясь. Работа. Кир промолчал, хотя по глазам видела. Не поверил ни на грамм. Пусть так. Я пока сама ничего не понимаю. Внутри все переворачивалось. Снова и снова. С ног на голову и обратно. Куда спрятаться от боли? Всего за один вечер подвергла опасности подруг, навлекла неприятности на Кирилла, обидела Эда. «Что я за человек такой? Почему это происходит именно со мной?» До жути хотелось увидеть Эда, чтобы он снова пообещал, что все будет хорошо. Но теперь он и видеть меня не захочет. «Самое страшное, что я сама не могу определиться, кто он для меня. Монстр, который решил поиграть моей жизнью? Друг? Спаситель? Любимый? Кто, чтоб ему провалиться?» Я лежала и смотрела в потолок. Слезы высохли, осталась пустота. За что Эда так ненавидит его родные, что он от каждого ожидает подвоха? Что делать? Как попросить прощения? Кто пытался меня убить? Господи, да что же это такое? В дверь тихо постучали. Я была не в том состоянии, чтобы с кем-то разговаривать. К тому же стучать мог только Кир. А перед ним я тоже чувствовала себя виноватой. Что же я натворила? Парень не дождался ответа и вошел в комнату. Аль. «Хватит заниматься самобичеванием. Ничего не случилось. Будет нам урок». Я отрешённо кивнула. «Он прав. Будет нам урок. Обоим. Что нужно опасаться даже собственной тени, иначе можно лишиться жизни». А если бы Эд не успел? Он случайно оказался поблизости, понадеявшись на Кирилла. «Меня бы убили. И Кира тоже. Только уже сам Эд. Ты любишь его, да?» Кир сел на стул рядом с диваном. «Да». Решила, что хотя бы в этом не стоит лгать себе. Я люблю Ионарда. Пусть он будет трижды чудовищем и четырежды потусторонней силой. Тогда позвони. Скажи, что была не права. Он ведь хотел тебя защитить. Вряд ли от захочет разговаривать. Повернулась на бок, чтобы лучше видеть Кира. Я наговорила лишнего. Со всеми бывает. Просто позвони, пока еще не поздно. Кир протянул мобильный и вышел. Я слышала, как хлопнула кухонная дверь. Набрала знакомый номер. Полетели гудки. Трубку никто не брал. Перезвонила. «Нет. Эд, тебе придется поговорить со мной, потому что я не позволю вот так просто вычеркнуть меня из жизни». За вторым разом последовал третий. Наконец трубку взяли. Но в динамике царило молчание. «Эд, ты меня слышишь?» Тихо спросила я, стараясь сдержать слезы. Тишина, но абонент на связи. «Эд, я была не права. Наговорила глупостей. Знаю, ты хотел помочь, а я... Прости. Мне так никто и не ответил. Ты хоть слушаешь?» Я отчаялась услышать знакомый голос. Да, просто и кратко, без лишних эмоций. И вот что на это сказать? Он до такой степени не хочет со мной разговаривать? Я чуть не разревелась, но взяла себя в руки. Раз не кладет трубку, это уже хорошо. Значит, есть шанс, что не все потеряно. «Приедешь?» — спросила без особой надежды. «Если хочешь». Я не поверила своим ушам. «Хочу». Раздался дверной звонок. Я чуть не подпрыгнула, набегу, глянула в зеркало. Кошмар. Ночью увидишь, и испугаешься. Но на прихорашивание нет времени. Почти не удивило, как быстро Эд добрался до моей двери. Время может все. Распахнула двери и вдруг почувствовала, что падаю, споткнувшись о порог, а приземлилась в знакомое объятие. Ты неосторожна, Александрина. Заметила мое персональное наваждение, возвращая меня на ноги. Как всегда. Я рассмеялась, а на глазах выступили слезы. Захотелось прижаться к Эду, вдохнуть едва уловимый запах свежести всегда исходящая от его одежды. Но руки, так бережно удерживающие меня, разжались. «Ты хотела поговорить?» — напомнил гость. «Да». — пропустила его в квартиру. «Проходи». Эд присел на диван. Молча ждал, пока я заговорю. А мне хотелось просто сидеть рядом. Но боялась показаться глупой. Хотя куда уж больше. «Послушай, я...» — осторожно обхватила ладошкой его руку. «Благодарна, что ты помог. И то, что сказала потом, не должна была говорить». «Нет, ты была права», — откачнул головой. «Я не боюсь смерти и не понимаю, почему так боитесь ее вы. Потому что я не человек. Точнее, не всегда был им. Но ты забыла, что и меня можно убить, если заставить страдать. Поэтому твой упрек несправедлив». Просто было страшно. Я опустила голову ему на плечо. «Мало того, что меня чуть не придушили подруги, так еще и ты напал на Кира. Не пугай меня так больше. Постараюсь, но не обещаю. Зависит не от меня. От одного его присутствия по телу плыли волны покоя. Я погружалась в дрем, зная, что ничего не случится, что могу довериться этому жуткому человеку с остальными глазами. Каким бы страшным он ни казался, это никогда не причинит мне вреда.